Словно в подтверждение ее правоты ступени закончились. Отсюда начинался новый тоннель, горизонтальный и прямой. Судя по всему, он был очень длинным, поскольку луч фонаря терялся во тьме, не находя препятствий. Карен предположила, что этот коридор проходит под основанием пирамиды. Нахмурившись, Карен встал на последнюю ступеньку. Впереди тоннель был частично затоплен. Вода покрывала пол примерно на фут. В свете фонаря Кокарон увидел, что она капает из трещин в потолке. — Мы, должно быть, сейчас под пирамидой, — пробормотала она, — ниже уровня моря. — Погляди на эти стены. Они не из отдельных блоков. Это цельный камень. Наверное, для того, чтобы пробить этот ход, понадобились десятилетия. — А может и нет, — неожиданно сказала Миюки. — Возможно, это лавовая труба. В Японии их навалом. — Хм, Возможно. Миюки посмотрела на капающую сверху воду. Впрочем, мне мало, что об этом известно. Может, мы подождем и... Ей не позволил договорить звенящий стук, донесшийся сзади. Били металлом, а камень. Взгляды из женщин встретились. — Они пытаются пробиться вниз, — сказала Карн. Миюки потащила под руку по зальтому водопроходу. — Пошли скорее. Карн шагнула вперед и ухнула, когда холодная вода вожгла ее щиколотки. Миюки последовал за ней в обнимку с своей бесценной сумкой. Они двинулись дальше, расплескивая воду. Этот его плеск им становился обеим не по себе. Карен снова пробежала с пальцами по стене. Ее поверхность оказалась ровной, слишком ровной, чтобы быть вырубленной грубыми орудиями. Похоже, она была естественного происхождения, как и предполагала Миюки. Карен постучала по стене костяшками пальцев. — Не надо! — Взвизгнула миюки. От неожиданности Карен вздрогнул и отдернула руку. — Ты что, хочешь нас утопить? — Но этому проходу сотни лет, — стала оправдывать Карен. — Ну так оставь его в покой. После землетрясений и подъема из воды кто знает, насколько сейчас все стало хрупким, так что не стучи по стенам. — Хорошо, — согласилась Карен, — не буду. Она обратила все свое внимание на тоннель, который, казалось, стал шире. Вода теперь доходила ей до колен. Будет ли конец этому путешествию? Она обеззвучно молилась о том, чтобы удалось отыскать выход. За их спинами продолжали раздаваться звонкие удары, металла, камень. Преследователи не желали сдаваться. Сделав еще несколько шагов, Карен остановилась, как вкопанная, и стала озираться, открыв рот. Идал все тот же тоннель. Но здесь он расширялся, образуя просторное помещение. Потолок был такой же гладкий, как и стены, он напоминал купол собора. И если проход действительно являлся лавовой трубой, как предположила Миюки, то в этом месте образовалось что-то вроде пузыря. Карен поводила фонариком по сторонам. На своде потолка она заметила светящиеся точки. Поначалу она решила, что это естественное вкрапление кварца, Но затем, задрав голову и повернувшись вокруг своей оси, она поняла ошибку. — Это карта звездного неба! — воскликнула она. — Вон созвездие Ориона! — Миюки, — это захватывающее зрелище, — казалось, — нисколько не впечатлило. — Нужно идти дальше! — торопила она. Карен опустила фонарь, однако не смогла сдвинуться с места. Ни на одном из южных островов Тихого океана она еще не находила ничего подобного. Кем же были создатели всего этого? Луч ее фонаря, направленный теперь вперед, осветил небольшую нишу в стене, расположенную на уровне пояса. В ней что-то поблескивало. Каран плашла поближе. Миюки хотела что-то сказать, но Каран остановил ее, подняв руку. Наклонившись к маленькому Алькову, она посветила туда и увидела лежащую внутри пятиконечную кристаллическую звезду размером примерно с ладонь. На ее лучах словно взорвалась маленькая ослепительная радуга. Приместив луч света чуть левее, Карен увидела глубокие царапины. На стене у ниши и отступила на шаг назад. Она едва не пропустила их. — Господь Вседержитель! — воскликнула она рассматривает тщательно вырезанные в три ряда на гладкой поверхности стены маленькие символы, сомнений у нее не осталось, это какой-то древний язык. Наклонившись ниже, Карен погладила пальцем первые символы. Линии были ровными, словно сделанные каким-то орудием с алмазным наконечником, но при всей точности и аккуратности гравировки